Вдова. Артем взглянул на часы. Он уже около получаса находился возле здания городской прокуратуры, а Терентьева все не было. Хотя тот произвел на адвоката впечатление пунктуального и предельно ответственного человека. Павлова тревожило и то, что генеральный директор «Стройдом» не отвечал на звонки. Прождав еще несколько минут, Артем достал визитку, которую при первой встрече дал ему Терентьев и позвонил напрямую в офис бизнесмена. «Здравствуйте!» «Компания «Стройдом», Анна. Слушаю вас». Скороговоркой протараторил звонкий девичий голос. «Доброе утро, Анна. Меня зовут Артемий Павлов. У меня назначена встреча с вашим директором», — сообщил адвокат. «В обусловленное время Терентьев не явился, и я хотел бы попросить у вас его домашний адрес. Хочу съездить и убедиться, что все в порядке». «Артемий, а... Можно просто Артемий?» «Мы не даем такие данные», — вежливо сообщила секретарь. Это конфиденциальная инфа. Анна, вопрос чрезвычайно важный. Не дал ей закончить Павлов. Поверьте, я звоню не из-за личной прихоти. Эта встреча была, кстати, не только в его личных интересах. Вопрос касался дальнейшей деятельности вашей компании. И у меня есть все основания полагать, что с вашим руководителем могло что-то произойти. «Произойти?» — переспросила девушка, и в голосе ее проскользнул страх. «Хорошо. Подождите». Пару минут в трубке слышались характерные щелчки, клики мыши и шелест бумаг. Затем Анна снова заговорила. «Вы готовы записать?» «Я запомню. Диктуйте». Когда разговор с секретарем был окончен, Павлов решил напоследок еще раз набрать Терентьева. На этот раз ответили сразу, но мужской голос, прозвучавший в трубке, был чужим. «Кто это?» — резко спросил незнакомец. «Адвокат Павлов, я хотел бы услышать господина Терентьева», — сказал Артем, с тревогой чувствуя, что непоправимое уже случилось. «Господин Терентьев мертв», — раздалось в ответ. «Убит в собственной машине». О случившемся известили супругу убитого, и уже к вечеру Елена Терентьева вместе с малолетними детьми приехала в Южноморск. Увидеть вдову Артему удалось только поздно вечером, когда она, совершенно опустошенная, вышла из кабинета следователя. Представившись, Павлов попросил женщину уделить ему несколько минут. Она молча кивнула, и они вышли на крыльцо. Бледная как тень, Елена отрешенно смотрела перед собой. Ее красивое лицо было растерянным, словно женщина не до конца осознала обрушившееся на ее семью горе. Лишь покрасневшие глаза свидетельствовали о том, сколько уже слез было выплакано этой несчастной. Глядя на нее, Артем понимал, что самое сложное для нее еще впереди, когда закончится суета с похоронными делами и начнется новая жизнь, в которой уже не будет любящего мужа и отца ее детей. И эту реальность необходимо будет принять, как бы тяжело это ни казалось. «Сережа говорил о вас», – выдавила Елена – комкая в руках платок. «Он очень надеялся, что вы ему поможете». «Елена Алексеевна, примите мои самые искренние соболезнования». Тихо произнес Павлов. «Я недолго знал вашего мужа, но этого времени хватило, чтобы понять, насколько честным и порядочным человеком он был и как горячо любил свою семью». Губы Терентьевой задрожали, и она отвернулась, чтобы адвокат не мог видеть ее слез. «Мне неловко занимать ваше время, но позвольте мне озвучить две просьбы», — мягко проговорил Артем. «Первое. Я попрошу вас найти время и оформить на меня доверенность, на представление ваших интересов как потерпевшей стороны». «Доверенность?» «Именно. У меня есть подозрение, что рассчитывать на быструю поимку лиц, причастных к убийству вашего мужа, здесь особенно не приходится». Елена вытерла слезы и недоверчиво посмотрела на Павлова. «Вы же адвокат!» «Что это меняет?» «Вы что, собираетесь искать убийц моего супруга?» Удивилась она. Адвокаты, как и следственные органы, также ведут расследование, только в рамках полномочий, предоставленных им законом. Она вздохнула. Сережа был позитивным человеком и совершенно не конфликтным, что большая редкость для бизнесмена. — сказала Терентьева. Все споры и разногласия он старался решать в мирном ключе, не доводя до судебных расприй. И все у нас шло хорошо, пока у него не появился конкурент, которого покрывала городская власть. «Я так понимаю, речь идет о строительной компании «Небеса», — уточнил Артем. «Значит, вы все знаете. В общем и целом». «Я читала о ваших процессах», — сказала Елена. «И передачи тоже смотрела». «Вы ему же-то моего знаете от силу пару дней. Зачем вам во все это ввязываться, Артемий Андреевич? Ведь Сергей не был вашим другом». «Скажем так, для меня это вопрос принципа», — отозвался Павлов. И можно сказать, чести. «Но чего вы хотите добиться? Справедливости? Нет ее здесь. Сережа верил, что справедливость можно восстановить с помощью закона». «И, и где он теперь?» Голос Терентьевой дрогнул, и она замолчала. Что касается второй просьбы, нарушил паузу Артем. «Елена Алексеевна, вам следует какое-то время пожить в другом месте. У вас есть такая возможность?» «Возможность есть. У меня в горячем ключе есть сестра», подумав, ответила женщина. «Но я не хочу никуда ехать. Своим нахождением здесь вы подвергаете себя и своих детей опасности. Подумайте хотя бы о них». Пока убийцы и заказчики убийства не будут пойманы, оставаться здесь нежелательно. «Хорошо, я отвезу детей своей сестре», — произнесла Елена. «Но это уже будет после похорон. Вам решать». «До свидания». Елена уже собралась уйти, как Артем сказал. «Я постараюсь доказать вам, что справедливость существует и что убийцы вашего супруга будут наказаны». Ваши бы слова да богу в уши. печально прошептала Терентьева. «Как бы то ни было, мужа мне это не вернет. Павлов ничего не ответил. Собственно, и отвечать было незачем, поскольку Елена по-своему была права.